«Святилище. Самое настоящее, живое, намоленное, а значит, обладающее силой. Проведенные здесь обряды намного сильнее, нежели те, что творятся просто на природе или дома, в уединенной лаборатории. Здесь каждое слово чародея подкрепляется верой, вложенной в избранное место многими-многими тысячами людей». Забыв про окружающих, Андрей Зверев вонзил бердыш под током в наст, подошел к распахнутым для людей вратам, опустился на колени, низко склонил голову, коснувшись земли губами, встал и перешагнул пологий травяной порог. Пошел между истуканами, пытаясь понять, кто из них к какому богу принадлежит. Слева от входа, низкий на медных ножках это понятно перун грозный судья не моргнул глазом убивающий любого кто ему не понравится спи спокойно хозяин молнии сейчас не твое время андрей поклонился коснулся губ кончиками пальцев потом его рук и повернул направо истукан с узким подбородком большими глазами в низко опущенном платке встреча Конечно, встреча «Спасибо тебе за мои сны, богиня ночи!» И ей поклонился князь. Дальше стоял бог, высокий, торчащий в стороны бородой, приоткрытым ртом, глубоко посаженными глазами. «Здравствуй, похвист! Бог ветров, дождей и погоды! Спасибо, что не закружил меня в поземках, не забросил в бурю, не залил мое поместье ливнями. Но центральное место занимали, разумеется, строгий бородач, взгляд которого устремлялся куда-то над деревьями, и приземистая скульптура с длинными волосами и большим животом. Сварог и Треглава. Бог-прародитель, сотворивший мир и богиня земли, дарующая жизнь. Отвешивая им низкий поклон, Андрей не был уверен, что чуваши называют их тем же именем, что и славяне. Но ведь Бог, как известно, един, как единый мир, что им создан, как едины небо и земля. За главными богами стояли еще несколько. Истукан женский, обложенный черепами, богиня смерти Мара, владычица того мира, что лежит за рекой Смородиной. За узким, как бритва, калиновым мостом. Истукан мужской, бородатый, мрачный, С черными от крови губами. Чернобог, бог темноты, горя, Владыка враждебных, человеку сил. Язычники никогда не делили богов на плохих и хороших. Хозяин темных сил был для них всего лишь Одной из многих высших сущностей. Если есть день, тепло, лето, Жизнь и боги, повелевающие ими, так есть и боги, получившие власть над ночью, мраком, болезнями, смертью, болью. Они не стремятся причинять зло, они лишь властвуют над столь неприятными слугами. Помолись им, принеси дары, и, возможно, они отведут своих рабов, заставят их стать милостивее, а то и помочь в трудный час». равно как хорс или белрог тоже могут отвернуть свой лик и погрузить несчастного в пучину бедствий христиане назвали бы это поклонением сатане пробормотал Андрей но разве мы хотим поклоняться силам зла мы хотим лишь заставить их послужить добру здравствуй, наш бог а малой прошу тебя милости помоги сломать волю человеческую Не приворот творить, не отсушку, не ломать судьбу, не наводить порчу, лишь соедини душу воедино. Покажи обломку, что глаза его видят, скажи обломку, что уши его услышат, напомни обломку, что душа его помнит. Князь обернулся, чуваши стояли за границами святилища, молча наблюдая за его молитвой. и очнувшийся шаман среди них. «Где?» — коротко спросил он. Пенетей протиснулся между соплеменниками и опустил трепыхающийся мешок за порог святилища. «Что встали? Огонь разводите! Забыли, как молитвам радоваться!» С мешком он вернулся к идолу, достал жертвенный нож, насчитывающий, похоже, уже немало веков, Коснулся клинком лба, губ, груди, склонился перед Богом. «Примешь ли жертву мою, Чернобог?» Идол, естественно, не ответил, но шевеление в мешке внезапно прекратилось. Андрей распутал узел, вытащил кабанчика. Тот обмяк, глаза его затянуло поволокой. Похоже, властелин темных деяний снизошел к его молитве и взял от жертвоприношения клинка. что-то свое, то, что делало живое существо живым. Правда, в любом случае, свою долю должны были получить и люди, собравшиеся здесь и питавшие святилище своими силами. Конец резко опустил жертвенный нож, собрал на клинок кровь, окропил ее губы идола, схватил тушку, отнес к воротам, пихнул старости и бегом вернулся обратно. — Ты дал мне знак... «Властитель зла! Молю о помощи твоей, Чернобог, в моем чародействе!» Андрей достал бурючок с кровью кумтура, открыл, смучил ней пальцы. «Создай врата между душами, повелитель мрака! Соедини потерянные, верни оторванные, сплавь украденные! Будь здесь человек тот, чью душу принес к твоим ногам!» Окровавленным пальцем Зверев нарисовал в воздухе человеческий силуэт. «Нарекаю плоть, утерянную именем творения смертного при рождении Готтердом Кетлером нареченного. Верни душе ее место, могучий чернобог. Открой врата крови, отдай душу душе и плоть плоти». С легким шипением, последуя его пальца, пробежала дымка, Между князем и Стуканом закачался слабый силуэт. «Отдай душе ее глаза!» Торпливо мазнул себя кровью по векам. «Отдай душе ее уши! Отдай душе ее память!» Палец прикоснулся к лбу. Андрей затаил дыхание и сделал шаг вперед в серую пелену. В тот миг что-то ткнуло его под локоть. Зимний холод поверх перчаток полез в рукав. — Где я? — не понял он. — Где я? — произнес вслух незнакомый голос. Не просто произнес, сказал это по-немецки. Но Андрей почему-то понял смысл фразы с той же легкостью, словно она прозвучала по-русски.